Глава семнадцатая. Тучный Вольф с трудом спустился в подвальную квартиру и утомленно вздохнул, радуясь, что наконец-то укрылся от палящего летнего солнца. Он сегодня изрядно устал, после месячного отпуска у него накопилось много работы. Они с женой ездили в Баварию к ее сестре Это был их последний визит перед отъездом в Штаты. Он пошел прямо на кухню, где Урсула готовила ужин. — У них родился мальчик, — сообщил он. Урсула, обернувшись к нему, радостно воскликнула. — Да это же здорово! Гела как раз и хотела мальчик. Она уже выписалась из госпиталя. Я хочу навестить ее. — Она родила сразу же после нашего отъезда, — продолжал Вольф. — У нее были преждевременные. Она уже три недели как дома и подумал, они же едва знакомы, а Урсула так за нее рада. У него всегда теплело на душе при известии о рождении у кого-то из знакомых ребенка. Он сам очень хотел детей, вот только все устроится, и дети единственная надежная штука на свете. Он уж научит их, как постоять за себя. Его дети будут самые смекалистые в округе. Они будут знать, что почем в этой жизни. — Ничего не слышно о наших брачных документах? — спросил Урсула. — Они еще не вернулись из Франкфурта, — ответил Вольф. Это было ложью. Все бумаги уже лежали в столе его рабочего кабинета на военно-воздушной базе. Но если бы Урсула об этом узнала, она стала бы настаивать на немедленном оформлении брака. и им бы пришлось уехать из Германии спустя месяц после бракосочетания, но он хотел здесь задержаться еще на несколько месяцев, чтобы довести до конца свои дела. За спиной раздался голос отца Урсулы. — А, Вольфганг, наконец-то вернулся! Вольф обернулся. — Тебе звонили. Надо срочно связаться с человеком по имени Хонни. Старик вернулся из амбара. Любовно прижимая к груди здоровенный кусок окорока, он положил его на кухонный стол и стал отрезать тонкие ломтики, чтобы пожарить на них картошку. — Что хорошо, то хорошо, — подумал Вольф с кривой усмешкой, — старик неплохой помощник в доме и спросил. — Этот человек просил что-нибудь передать? — Нет, — ответил отец Урсула, — но он сказал, что дело неотложное и важное. Вольф пошел к себе в спальню и набрал номер. На другом конце провода сказали «Алло», и он узнал голос Хонни. — Это Вольфганг. Хонни заговорил возбужденно, на высоких тонах и как-то по-женски. — Очень хорошо, Вольфганг, что ты сразу позвонил. Помнишь, зимой ты говорил о нужном тебе контакте? Он появился. — Ты уверен, это то, что надо? — спросил Вольф. Хонни успокоился и заговорил тише, — у меня достаточно оснований, чтобы так считать. Он сделал ударение на слове «оснований». — Ну что же, — сказал Вольф, — очень хорошо. Я буду у тебя через час. Ты можешь устроить мне с ним встречу? — Через два часа, — ответил Хонни. — Отлично, — сказал Вольф и положил трубку. Он крикнул Урсуле, что ужинать не будет, и поспешил на улицу. Захлопывая входную дверь, он услышал ее недовольное восклицание. Он успел на отъезжавший трамвай, набегу вскочив на подножку. Вольфа охватило нервное возбуждение. Он уже утратил всякую надежду на то, что это дело выгорит, и за все эти месяцы вспоминал про него лишь тогда, когда мозг в очередной раз подтрунивал над ним. Но теперь, кажется, все складывалось как нельзя удачно. Брачные бумаги оформлены, можно покупать билеты на самолет, к черту бесплатные проездные документы для госслужащих, и это будет лучшим решением проблемы со стариком. Урсула уже затрахала его просьбами взять в Штаты и отца, а он про себя покатывался со смеху. Ему приходилось постоянно врать ей. Он обещал, что приложит максимум усилий. Он даже был доволен тем, что старик жил в постоянном напряжении. Старика, правда, здорово отмутузили, когда он попытался облапошить каких-то жучков на черном рынке. Ему пришлось провести неделю в больнице. С момента возвращения старик безвылазно сидел дома И, как огромная мышь, жадно поедал гигантский двадцатифунтовый окорок, прикончив его за неделю. Он мог слопать три или четыре утки за один присест или целого гуся за воскресенье. За последние два месяца он поправился, наверное, фунтов на сорок. Морщинки у него на лице расправились, Щеки налились жиром, и ему пришлось даже расставить старые, пошитые еще до войны костюмы, чтобы в них поместилось его округлившееся брюшко. Он, вероятно, единственный толстенький фриц во всем бремени, — думал Вольф, — единственный, кто мог бы позировать для пропагандистских плакатов с изображением довольных веселых немцев, олицетворявших благополучную жизнь в зоне американской оккупации. Да он, может быть, самый упитанный фриц во всей Германии. Чертов аглоед! Двадцатифунтовый окорок умял за три дня, господи всемогущий! Ну и аппетит! Вольф спрыгнул с трамвая на углу Корфюрста на лее, быстро миновал Метцерштрассе и зашагал в направлении белого каменного дома, где жил Моска. хотя солнце уже клонилось к закату в воздухе все еще была разлита дневная жара и вольф старался идти в тени окаймлявших проспект деревьев он надеялся что застанет моску дома а если нет то у него еще оставалось время чтобы поискать его в рат или в клубе по телефону об этом говорить не стоило вольф открыл калитку садика перед домом поднялся на крыльцо и постучал в дверь ему открыл Моска. На нем были только легкие полотняные штаны и тенниска, в руке он держал жестянку пива. — Заходи, Вольф, — сказал Моска. Они пошли по коридору в гостиную. Фрау Заундерс сидела на диване и читала журнал, Гелла качала кремовую коляску, которая заменяла колыбель. Ребенок плакал. Вольф поздоровался с хозяйкой и, хотя надо было поторапливаться, заглянул за полок коляски и сказал несколько приятных Гелле слов о ребенке. Потом обратился к Мозге. «Можно с тобой перекинуть с парой слов, Олтер?» «Конечно», — ответил Мозг. Не выпуская из рук банку пива, он проводил Вольфа в спальню. «Слушай, Олтер...» — начал Вольф взволнованно. — Наконец-то что-то наклевывается. Я нашел концы этого дела с украденными купонами. Сегодня я встречаюсь с человеком, чтобы обсудить детали. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Вдруг сразу завертится. Ладно? Мозг глотнул из банки. Из соседней комнаты доносились голоса фрау Заундерс и Геллы, чью беседу нарушало монотонное хныканье ребенка. Это известие было для него неожиданным и малоприятным. Он уже давно решил выйти из игры, и теперь ему совсем не хотелось ввязываться в это дело. «Знаешь, Вольф, я в эти игры больше не играю», — сказал мозг. «Тебе придется искать другого компаньона». Вольф уже стоял у двери, но при этих словах мозг резко обернулся к нему, и его белое лицо исказило гримасой ярости. — Что за ну ты несешь, Уолтер? — воскликнул Вольф. — Мы всю зиму трудились, как проклятые, и вот теперь, когда все на мази, ты даешь задний ход. — Это очень нехорошо, Уолтер. Так не пойдет. Моска с ехидной усмешкой смотрел на возбужденно гневное лицо Вольфа. Возникшее вдруг чувство презрения к алчному толстяку было хорошим поводом для самооправдания. Он-то понимал, что подложил Вольфу большую свинью своим отказом, но он даже злорадствовал, что этот толстолицый гад оказался в полном дерьме. — А какого черта Вольф? — сказал он. — Мы же не гангстеры. Но была идея. Может, я бы и занялся этим делом полгода назад, а теперь у меня жена, ребенок, мне о них надо думать. Случись что со мной, что они будут делать? К тому же мои брачные бумаги уже на подходе. Мне теперь не нужны эти деньги. Вольф едва сдерживал клокочущий гнев. — Послушай, Уолтер, — продолжал он более дружелюбно, — через три-четыре месяца ты возвращаешься в Штаты. Возможно, ты, пока сидел здесь, накопил тыщенку. Возможно, ты наварил еще тыщенку на черном рынке. Тыщонку, которую я помог тебе наварить, Уолтер. — А в Штатах тебе придется раскошелиться на дом, тебе надо будет искать работу, тебе нужно будет то и все, бабки тебе понадобятся. И потом, подпустив обиды в голос, он добавил с искренней горечью. — Ты нечестно себя ведешь, Волтер. Я ведь тоже остаюсь в проигрыше. Мне уже поздно искать нового компаньона. Мне нужен человек, которому я могу доверять. — Пойдем, Уолтер, дело-то плевое, тебе нечего беспокоиться. Полицейские нас не повяжут. Из каких это пор ты стал бояться каких-то вонючих фрицев? — Я пас, — сказал Моска и снова отпил из банки. Он провел ладонью по животу и сказал, — Ох, ну и жара! — Твою мать! — Вольф ударил кулаком по двери. Стоило тебе только снюхаться с этим еврейчиком, не говоря уже о бледуне Эдди, как ты растерял всю свою храбрость. Я был о тебе лучшего мнения, Уолтер. Мозко поставил пустую пивную банку на комод. Слушай, Вольф, не трогай моих друзей. Ни слова о них больше. А теперь о деле. Вольф. Ты же пройдоха хоть куда, я же знаю, что ты уже получил брачные бумаги, и теперь ты можешь обстряпать это дельце и рвануть в Штаты. А мне еще тут сидеть три или четыре месяца? А, фрицев я не боюсь. Но если дело выгорит, мне же на улицу нельзя будет нос высунуть. Тут надо или сразу сваливать из Бремена, или перестрелять всех свидетелей, как только мы получим деньги. «Я не могу сделать ни того, ни другого. Я не собираюсь все лето ходить и оглядываться, даже за миллион зеленых!» Он помолчал и добавил, «По правде, Вольф, мне очень неприятно, что так вышло». Вольф уставился на дверь и качал головой так, словно удостоверился в том, о чем уже давно догадывался, и, вспомнив тот давний случай, когда адъютант в офицерском клубе заставил мозгу дать задний ход, сказал «Знаешь, Уолтер, я ведь могу в одну секунду заложить вас, тебя и Геллу. Я просто подам рапорт в военную полицию, что ты нарушаешь закон военной администрации и проживаешь вместе с немцами в одном доме. И еще есть кое-что, о чем можно упомянуть в этом рапорте». К его изумлению, Мозга только расхохотался ему в лицо. О, господи вольф попи пивка и катись отсюда к чертовой матери я еще могу поиграть с тобой в гангстеров но прошу тебя этого не трогай я же не из тех пленных фрицев кого ты брал на понт вольф попытался придать своему лицу угрожающее выражение но мозг всем видом излучал непоколебимую уверенность его худое лицо с тонкими губами Было исполнено силой, а взгляд темных глаз был таким серьезным, что Вольфу осталось только вздохнуть и слабо улыбнуться. — Эх, сукин ты сын, — сказал Вольф, сдаваясь, — ну давай-ка мне пиво, и добавил печально, качая головой, — банка пива стоимостью в пять тысяч. и, приложившись к банке, стал обдумывать свою месть Мозке за его предательство. Но Вольф понял, что ничего не сможет сделать. Если донести на Мозку в военную полицию и тут же смыться в Штаты, то этим доносом он никакой выгоды для себя не извлечет, зато возникнет опасность, что Мозка ему рано или поздно отомстит. «Нет, придется сматывать удочки, и все. А что же...» Он добыл на черном рынке целое состояние, несколько коробочек бриллиантов, еще имелась приличная сумма наличными. Зачем рисковать и ставить свое благополучие под угрозу? Он вздохнул и допил пиво. Трудно упускать из рук такую прекрасную возможность. Он понимал, что у него никогда не хватит запала провернуть подобную операцию в одиночку. «Ну ладно», — думал он, — «придется надыбать побольше сигарет, где только возможно, пошмонаю по всей базе, буду скупать по дешевке, толкать подороже. Так можно наварить тысячу зеленых». Вольф протянул мозге руку. «Ну, забудем все», — сказал он. Он теперь испугался, как бы мозга не воспринял слишком серьезно его угрозу. Ему очень не хотелось последние недели в Германии чувствовать себя неуютно. — Ну, извини, что я пытался тебе угрожать, но, знаешь, потереть такие бабки. Забудь, что я тебе наговорил. — Они пожали друг другу руки, — ладно, — сказал Моска. Он проводил Вольфа до двери и сказал ему на прощание. — Может, тебе удастся обделать это дельце самому? Когда Моска вернулся в гостиную, обе женщины посмотрели на него вопросительно, Они слышали, как злобно разговаривал с ним Вольф. Ребенок уже успокоился и спал. — Ваш друг так быстро ушел, — сказала фрау Заундерс. — Он приходил мне кое-что сообщить, — ответил Моско, и обратился к Гелле, которая одновременно вязала и читала. Вольф скоро женится. Он получил бумаги. Гела оторвала взгляд от книги и рассеянно сказала «да». и снова склонила бледное худое лицо над книгой, пробормотав. Надеюсь, что и наши скоро придут. Моска отправился в спальню за очередной банкой пива и жестянкой из соленых орешков. Вернувшись, он предложил женщинам орешки. Они набрали полные пригоршни. А пива не хотите? Спросил он. Те отрицательно покачали головами, продолжая читать. Так они и сидели. Мозко пил пиво, Гела вязала. Фрау Заундерс читала. Этим летом Гелла подстриглась очень коротко, ее острые скулы были туго обтянуты тонкой бледной кожей, через всю щеку тянулась голубая жилка, комнату наполняло тихое спокойствие летнего вечера, в открытое окно врывался легкий прохладный ветерок и трепал цветастые занавески. Мозка внимательно смотрел на обеих женщин, одна годилась ему в матери, другая была матерью его ребенка. и в коляске лежал его сын. Он лениво делал эти простейшие умозаключения, потому что пиво нагнало на него дремоту, мысли его стали путаться. Однажды, очень давно, он надел каску, взял винтовку и на кораблях, грузовиках, на броне танков совершил путешествие по Северной Африке, Англии, Франции, Бельгии, Нидерландам, преследуя и убивая врагов, и даже теперь это не казалось ему ошибкой, глупостью или даже какой-то дурацкой шуткой, это просто казалось странным. — Ну и чертовщина, — думал он, — ну и чертовщина. Странно, что эти мысли пришли ему в голову сейчас. Он взял еще пригоршню орешков и чуть было не пронес их мимо рта, несколько орешков покатилось по полу. Он едва не засыпал. Моска встал и подошел к окну, чтобы подставить разгоряченное тело прохладному ветерку. Нетвердой походкой он приблизился к коляске, посмотрел на малыша и громко, торжественно произнес. — Ну и чертовщина! Обе женщины улыбнулись. — Пожалуй, уложу-ка я тебя в постель, — сказала Гелла и добавила, обращаясь к фрау Заундерс. Он впервые за все время взглянул на ребенка. — Ты что, Уолтер, все еще не веришь, что стал отцом? — Это он почувствует, когда родится второй, — сказала фрау Заундерс. Моска не сводил с малыша глаз. Теперь это было уже неуродливое существо. Морщинки на лице разгладились, и кожа побелела. Женщины снова принялись за чтение. Моска вернулся к окну. «Что это ты сегодня беспокойный?» — спросила Гела, не отрываясь от вязания. «Я не беспокойный», — ответил Моско. «Это было правдой. Он словно просто изучал эту комнату, в первый раз разглядывая ее так внимательно. Он снова подошел к коляске и стал смотреть на спящего ребенка. Теперь он уже больше похож на человека», — подумал Мозга, И сказал Геле: «Может, сходим завтра в загородный клуб?» Посидим на лужайке с коляской. Я куплю тебе хот-дог и мороженое. Послушаем оркестр. Гела кивнула, мозг обратился к Фрау Заундерс. Не хотите пойти с нами? Фрау Заундерс взглянул на него. Нет-нет, ко мне должны прийти. Гелла улыбнулся. Это он так приглашает. Он и в самом деле хочет, чтобы вы пошли с нами. Там можно наесться мороженого до отвала. Нет, спасибо. — сказала фрау Заундерс. Моска понял, что она отказывается от смущения, решив, что он пригласил ее только из вежливости. — Я вполне серьезно, — сказал он. Фрау Заундерс улыбнулся. Купите мне лучше мороженого. Моска принес из спальни еще банку пива. — Все окей, — подумал он. — Уж коли ты так мирно настроен, — сказала Геллоп, — накажи мне услугу. У фрау Заундерс в Америке есть дядюшка, и она хочет, чтобы ты отправил ему с военной почтой письмо. — Конечно, — согласился моска это дело обычное. Все немцы сейчас пишут своим родственникам в Америку, намекая, чтобы те присылали им посылки. — Спасибо, — сказала фрау Заундерс и добавила с иронической улыбкой. — Мы теперь все очень беспокоимся за своих американских дядюшек. Гелла и Моска расхохотались, причем мозка даже подавился пивом. Женщины снова погрузились в чтение, а Моска взглянул на лежащий рядом номер Старс энд Страйпс и сказал Может быть, завтра из Гамбурга вернется Лео и сходит с нами в клуб? Гелла взглянул на него. Что-то он долго отсутствует. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Мозка отправился за очередной банкой пива. — Может, все-таки вам принести? — спросил он у женщины, но они снова отказались. Он встал у окна. — Наверное, Лео решил остаться там на уикенд, иначе он бы еще вчера вернулся. Гела положила книгу на стол и сказала фрау Заундерс. — Все. Очень интересно. — У меня в спальне еще много книг, которых вы не читали, — сказала фрау Заундерс. — Сходите, посмотрите. — Не сегодня. ответила Гела. Она подошла к мозге и, просунув худую руку ему под тенниску, обхватила его за талию. Они стали всматриваться во мрак и вдыхать свежий аромат деревьев. Ночной ветер приносил запах садов и реки, в воздухе едва чувствовался едкий смрад руин, облака занавесили полную луну и повсюду в вокруг тихом мраке, Моска слышал немецкие голоса и смех, доносившийся из соседних домов, из радиоприемника, настроенного на бременскую станцию, текла тихая струнная музыка. Ему вдруг ужасно захотелось оказаться в Родскиллере или в офицерском клубе поиграть в кости или выпить с Эдди и Вольфом. Ты пьешь очень много пива, заметила Гела. До кровати сможешь дойти? Моска потрепал ее по волосам и сказал. — Не беспокойся, и я в порядке. Она прижалась к нему. — Мне так хорошо сегодня, — сказала она. — Знаешь, чего мне хочется? Она произнесла эти слова шепотом, чтобы не услышала фрау Заундерс. «Чего — Чего? — спросил мозг. Она улыбнулась и притянула к себе его лицо, чтобы поцеловать в губы. — Ты уверена, что можно? — — спросил он тоже шепотом, ведь только месяц прошел. Эдди Кессин предупреждал, что ему придется потерпеть месяца два, не меньше. — Я себя хорошо чувствую, — сказала она, — не волнуйся. — Я себя сегодня замечательно чувствую, как умудренная опытом жена, которая прожила со своим мужем не один год. Они еще постояли немного у окна, вслушиваясь в ропот города и ночи. Потом мозга обернулся и сказал фрау Заундерс «Спокойной ночи». Он держал дверь, пока Гелла выкатывала коляску с младенцем в спальню. Выйдя за ней, он проверил, заперта ли входная дверь с общей лестницей.